Масла, смолы, лекарственное сырье, мох, луп, веточный корм для скота. Он был убежищем и местом отдыха, где люди могли не только развлекаться, но и поправлять свое здоровье. Оценивая всесторонние значения «зеленого друга» Дмитрий Иванович Менделеев, разведение леса приравнивал по значению «к обороне Отечества». Вырастить лес нелегко. нужны десятилетия чтобы посаженное семечко стало большим деревом пройдет шестьдесят восемьдесят лет пока оно даст промышленную древесину Немало испытаний выпадает на его долю не раз грозит ему гибель то мальчишки обламывают из ветки то зайцы обгрузают молодые побеги то браконьеры рубят молодые деревца под корень то рыбак сделает из него удилище, а то и просто, забывший обо всем на свете влюбленный, врезает в его коре сердца, пронзенные стрелами, явно демонстрируя свое бессердетье. Из животных опасней всех для леса домашняя коза. Там, где пасутся стада коз, леса умирают, и всякая растительность исчезает с лица земли. Именно козы виновны в том, что превратились в пустыню многие цветущие районы Северной Африки, Испании, Турции, Сирии, Ливана и других стран. Не случайно на Кипре, Венесуэле и Новой Зеландии, спасая леса и плодородные земли, выдвинули лозунг «Даже одна единственная коза, оставшаяся на свободе, представляет национальную опасность». Но еще больше врагов. самом лесу. Черви и личинки насекомых подтачивают корни деревьев. Гусеницы и жуки и листогрызы объедают листья. Короеды, лубоеды и древоточцы портят кору и древесину. Мыши, полевки, суслики губят семена и молодые деревца. Даже грибы поражают листья, корни, кору и стволы деревьев. Все рекорды побивают насекомые. Взрослые насекомые и их личинки портят кору, древесину и корни, обгрызают листву, выедают семена. Они способны уничтожить всю листву. Голые стволы и ветви остаются после того, как там поработали прожорливые листогрызы. Даже дуб — символ силы, величия и могущества, и тот страдает от листоверток, майских жуков дубовой хохладки, желудевого долгоносика, различных короедов, лубоедов, древоточцев и множество других врагов. Насекомые одинаково хорошо себя чувствуют не только в тиши лесов, садов и парков, но и на шумных улицах больших городов. в столице Афганистана, Кабули, человеку, впервые приехавшему туда, сразу бросаются в глаза засохшие деревья на улицах. Их погубили – усачи, дровосеки. А на улицах и парках столицы Башкирии-Уфы огромные красивые тополя уже в июне начинают желтеть. Их листья становятся пестрыми. Это личинки тополевой, минирующей моли, выгрызает мякоть между верхней и нижней кожицей листа. Как же бороться с вредителями? Способов немало. И среди них почетное место принадлежит химическим методам, но эффект от ядохимикатов, которыми опрыскивают деревья, к сожалению, бывает кратковременным или незначительным. А лес все-таки далеко не всегда погибает даже при массовом размножении вредителей. Оказывается, друзей у леса не меньше, чем врагов. И друзья эти, чья жизнь целиком связана с ним, млекопитающие, птицы, ящерицы, жабы, муравьи, пауки, насекомые энтомофаги. Почетное место среди них занимают насекомоядные птицы. Во всем мире сейчас насчитывается около 8600 видов пернатых. Из них на обширной территории Советского Союза обитает 704 вида. Некоторые можно встретить в большинстве районов страны, например, Воробьев, Грачей или Синиц. Другие привязаны лишь...